Пока продолжалось лечение, лучу Абриль Муракин совершил множество проступков, которые ленивый ум, доводящий человека до идиотизма, обычно квалифицирует как жестокость. Он отрезал головы куклам, которыми няньки в парках занимали девочек, отбирал у детей соски, погремушки и конфеты, топча их ногами или бросая собакам. Часто ходил на цирковые и кукольные представления, на детские утренники, где дергал закосы, за уши, щипал ручки и ножки, пока у него самого не опухали пальцы. Естественно, не забывая древнего обычая, он дразнил ребят, показывая им язык и корча гримасы. Луча до хрипоты рассказывал о черте, о страшном волке, о полицейском, о скелете, ведьме и вампире, а также других персонажах, придуманных взрослыми для запугивания детей. как снежный ком, падая с горы, вызывает обвал, так и последние события в жизни луча обрили Маракина, привели к тому, что однажды в смертельном испуге он примчался в консультацию доктора Смила на такси. Весь в холодном поту он ворвался в строгий кабинет доктора и воскликнул дрожащим голосом. «Я сейчас едва не столкнул девочку под колеса трамвая, идущего в Сан-Мигель. Удержался лишь в последний момент, увидев полицейского. И рыдая, как ребенок, он прокричал». «Я чуть не стал преступником, доктор!» «Мы уже были преступником, забывчивый юноша», напомнила психолог, отчеканивая каждое слово. Оглядев его с головы до ног, она с удовлетворением произнесла «Теперь вы здоровы!» И тогда мозг луча обреля муракина как в луч, в тумане, как звездный дождь над морем, пронзила мысль «Да ведь я приехал на такси!» Он уже собирался пасть на колени, но ученая дама остановила его. «Мне лежат руки только мой дог. Довольно всплесков. Можете идти, а меня ждут новые друзья. В свое время вы получите счет». «Меня вылечили», — твердил счастливый комавиажор. Всю последнюю неделю он спал ежедневно по семь часов, и вместо кошмаров ему снились прекрасные сны. Он загорал на каких-то экзотических пляжах под солнцем, напоминавшим футбольный мяч. Вокруг него под перистыми пальмами ползали черепахи, а в голубых водах весело кувыркались в любовных играх дельфины. На этот раз, поверив в свое выздоровление, он снова, но уже намеренно взял такси, чтобы доехать до лаборатории. В машине он заплакал, убедившись, что еда не вызывает у него ни смертельного ужаса, ни космической тоски, а лишь легкое головокружение. Луча прибежал к дону Фредерикот Ильясу Мсатеги, он целовал руки уроженца Амазонки, называл его советником-спасителем и новым отцом. Его речи и поведение Патрон воспринял благосклонно, как уважающий себя хозяин выслушивает раба. Но будучи в душе кальвинистым, Патрон не признавал сентиментов, и заметил, что лучше независимо от того, излечился он или нет от своего человека-ненавистничества, должен под страхом штрафа аккуратно являться на службу в фирму «Антигрызуны». Вот таким образом Лучо Абриль Маракин вышел из тупика, в котором оказался после происшествия в пыльных окрестностях «Писка». С тех пор все стало на свои места. Нежная дочь Франции, исцеленная от своей горести родительской лаской, а также нормандской диеты, состоящей из надреватых сыров и суденистых улиток, вернулась на землю инков с розовыми щечками и сердцем, переполненным любовью. Возобновление брака превратилось затянувшийся медовый месяц, погружающий в бездну поцелуи, судорожные объятья, и прочие излишества довели влюбленных супругов чуть ли до, до анемии. Кмывый Жор, как змея, окрепшая после линьки, вскоре вновь занял ведущее место в лаборатории. Намереваясь доказать, что он таков же, как и прежде, лучше обратился с просьбой к доктору Швальбу доверить ему распределение среди врачей и аптекарей продукции фирмы «Байер» и предоставить возможность объезжать города и села Перу по суше, воздуху, рекам и морю. Доктор Швалиб согласился. Благодаря бережливости супруги молодожены вскоре погасили все долги, возникшие во время болезни, и приобрели в рассрочку новый «Фольксваген», разумеется, желтого цвета. На первый взгляд, ничто не портило отношения между супругами Абриль-Маракин, хотя народная мудрость гласит, что первому взгляду не следует доверяться. Камавейжо редко вспоминала о случившейся катастрофе, Но если все-таки вспоминал, то вместо угрызений совести испытывал гордость и, как каждый средний буржуа, любящий общество, с удовольствием рассказывал свою историю. Однако семейный очаг, напоминавший гнездо голубков с уютно горящим под музыку Вивальди камином, в чем-то сохранился с терапии профессорша Асимилы, как свет давно угасшей звезды, доносящейся сквозь далекие пространства – или растущие еще какое-то время волосы и ногти покойника. Это проявлялось в необычном, если учесть возраст луча Абреля Маракина, пристрастие к играм с волчками, солдатиками, кубиками, игрушечными поездами. Квартира заполнилась игрушками, что приводило в замешательство и соседей, и прислугу. Первая тень впала на супружескую жизнь – когда француженка стала жаловаться, что ее супруг все праздники и воскресенье проводит в ванной, пуская бумажные кораблики или на крыше, запуская змея. Однако более опасной, чем эта склонность, была ненависть к детям, укоренившаяся в душе Лучу Абриле Маракина со времени практических упражнений. Он не мог удержаться, чтобы, встретившись с одним из них на улице, в парке или на площадке, не совершить того, что в простонародье именуют «жестокостью», В разговорах с супругой он обычно давал детям презрительные клички, вроде «зародыш» или «сосунки». Эта враждебность обернулась трагедией, когда блондинка вновь забеременела. С быстротой, которой страх предал крылья, супруги примчались просить моральной и научной поддержки у доктора самилы Так хладнокровно выслушала их. «Вы страдаете инфантилизмом и одновременно вновь становитесь потенциальным детоубийцей», с протокольной краткостью установила она. «Это пустяки, не заслуживающие внимания. Мне вылечить их раз плюнуть. Не бойтесь, вы поправитесь еще до того, как у плода вашего прорежутся глазки». Вылечит ли она его? Освободит ли луч у Абриля Маракина от кошмаров? Будет ли лечение против детоненавистничества и комплекса Ирода столь же радикальным, как то, что избавило его и от комплекса колеса и склонности к преступлению? Чем закончится эта психодрама в столичном районе Сан-Мигель?